Виктор Молотов, Сергей Харченко. «Осторожно! Некромант!» Книга вторая. Глава первая. «Эй, а ты учебным заведением не ошибся? Здесь университет магии, а не детский сад!» Наехал на меня курносый парень прямо у входа в университет. Он был шире в плечах и выше меня на голову. Я огляделся. Посмотрел назад, а затем вновь удивленно посмотрел на Курнусова. «А ты ни с кем меня не перепутал? Возможно, у тебя пробелы в памяти. Забыл, как уважительно с людьми общаться?» «Ага, надо бы ему преподать урок, хр-хр!» вставил слово Пук на моем плече. В ожидании разборок Скунт зажег самокрутку из бересты. До сих пор удивляюсь». «Где он каждый раз находит эти магические зажигалки в этом чертовом средневековье?» «Что там, шавка твоя вякнула?» Угрожающий навис надо мной и детина. «Шавка! Это твоя фамилия! Чепушила!» Пук тут же среагировал и резко пыхнул сигаретным дымом в лицо этому засранцу. «Сам напросился!» и закипел от ярости, а руки его мгновенно загорелись настоящим огнем. Надо было скорее тушить, а то не хватало, чтобы из-за этих разборок до испытаний не допустили. Я достал из-под плаща стульчак и быстрым движением коснулся его лба, выпустив из Курносова немного энергии. «Что-то мне это... нехорошо как-то...» пробормотал детина и осел на землю. «Шеф, ну вот слишком просто!» Пук огорченно взмахнул лапками. «А как же махать со ставками?» «В другой раз. А пока пусть от переизбытка маны валяется», — усмехнулся я. Я продолжил путь со скунцем на плече и миновал мощные распашные ворота. Они каким-то чудом держались на хлипких петлях, и возле них не было охраны. «Вот это домина!» — прокомментировал пук у меня на плече, задымивший очередной самокруткой. «И не говори. Настоящий замок!» Восхитился я. Мы с открытыми ртами все ближе подходили к величественному сооружению, каких я раньше и не видел. Стены выложены огромными булыжниками, которые, казалось, не пробьет даже сотня фаерболов, а на башнях дежурили лучники. Далее я увидел опущенный на цепях мост и большой ров с водой внизу. «О, смотри, шеф!» — воскликнул Пук. «Какой отличный бассейн! Я бы не прочь поплавать в нем!» А то уже давно не тренировался. В моем роду вся семья сплошные знаменитые пловцы. Пук, давай потом будем закрывать твои потребности. Сначала подумай о своем хозяине. Прочитал я скунцу нотацию. Да я так, на будущее! Насупился Пук. Так и говорю, будущее подождет, а мы в настоящем. Наплаваешься еще. В конце моста на входе во двор крепости дежурил худощавый стражник. Не получилось у нас пройти мимо. Он преградил нам путь, нахмурив густые брови. «На территории университета курить запрещено», — указал он на Пука, который дымил, как паровоз. «Ёкарный бабай! И как мне быть?» — возмутился Скунс. «Плевать нельзя, курить нельзя, скоро и дышать запретят». «Не усугубляй, — говорю, — туши, Чинарик, — приказал я». «Ну и ладно!» Пробурчал пук, недовольно бросив самокрутку с моста. Она не успела упасть в ров. Поверхность воды взорвалась фонтаном брызг, и оттуда вынырнула голова здоровенной зеленой рептилии, проглотив тлеющий окурок. «Хорошо, пук, давай-ка сейчас искупаемся!» Усмехнулся я. «Ты же хотел? Вот и ныряй первый!» «Без комментариев!» Еще сильнее насупился пук, и я прошел во двор замка. Тут же заметил миловидную брюнетку в обтягивающем розовом платье. На лице ее выделялись ярко-красным большие губы, как у лягушки. Она как раз и встречала абитуриентов. Но вот проблемка. К ней выстроилась солидная очередь неопытных магов. Только вот ждать я совсем не хотел. Отправил с концу ментальный приказ, чтобы не палиться раньше времени. Пук кивнул, спрыгнув с моего плеча. Он забежал за угол, Прокашлялся, стараясь настроить голосовые связки, а затем прокричал почти человеческим голосом, правда, довольно-таки прокуренным. «Аттестация без очереди! <кхе -кхе -кхе. Только для десяти человек! Успевайте, как хотите!» Как и ожидалось, все соискатели ломанулись на ложный зов, словно стадо бешеных бизонов. Ну а я, не скрывая победной улыбки, подошел к брюнетке. Хм, у форменного платья Академии достаточно глубокое декольте. Я так засмотрелся, что чуть не забыл, зачем пришел». «Вам помочь?» – деловито спросила девушка, как назло специально выпячивая грудь вперед. «А, точно!» – ответил я, отлепляя глаза от ее аппетитных полушарий. «Где проводятся испытания для некромантов?» «Вступительные испытания у нас общие. Вставайте вон в ту очередь». Девушка указала на километровую вереницу людей, тянущуюся к воротам самой высокой башни. Да, А без очереди никак?» Подмигнул я ей. «Ну, разве что вы умеете летать и сможете договориться с ректором», усмехнулась она. «Умею?» «Но вам не кажется, что это слишком банально?» «Решил я немного разбавить атмосферу. Вашему ректору уже поди надоели летающие выскочки». «Ха! Есть такое!» Она улыбнулась еще шире. «Открою вам тайну. Он их всегда в конец очереди отправляет, а потом придумывает самое тяжелое испытание». «Так я и думал!» «Всплеснул я руками» а денег точно не возьмет. «Точно! Тут дворяне и побогаче вас учатся. Со взятками у нас очень строго». «Раз очень строго, значит и взятки очень большие», намекнул я. «Да вы что?» возмущенно ответила девушка. «Если кто-то из преподавателей будет замечен со взяткой, его сразу уволят и за ректором тоже следят». Хм, понятно. А что тогда посоветуете? Встать в очередь, улыбнулась она. Не, -е -е -е -е, отмахнулся я. Это тогда утра простоять можно. Ну и что? Хмыкнула девушка. Бывает, что абитуриенты ночуют во дворе университета. Но здесь тоже строго. Надо ложиться всем ровно в порядке очереди. «Глупая система!» – буркнул я. «Нельзя всех записать и вызвать к нужному времени!» «Это вы ректору предложите!» Внезапно вернулось стадо бизонов и стало заваливать девушку новыми вопросами, а я поспешил ретироваться. Размышления привели меня в сад, и я очнулся лишь от звука клацающих ножниц. Судя по всему, ими стригли кусты. «Пук, ты хочешь похорошеть?» — ехидно спросил я у скунца, вспомнив одну веселую шутку. «А то!» — улыбнулся Пет. «Будет шерстка шелковая, пушистая!» — мечтательно продолжил я. «Ага, хочу! Хар-хар!» он был весь внимание. «И хрипеть перестанешь, кстати!» — добавил я. «Ну, давай свое зелье! Чего тянешь?» — не выдержал Пук. «Я готов!» «А вы не одолжите ножницы?» Обратился я к старичку-садовнику. «Э, на такое я не соглашался!» Завопил пук по привычке, закрывая пах, а затем спрыгнул и исчез в кустах. «А зачем вам ножницы?» С недоверием сощурился бородатый старичок. Э, да уже не надо!» Рассмеялся я. «Кстати, может, вы знаете, как попасть на вступительные испытания без очереди?» «Да что ж такое? Каждый второй спрашивает», — буркнул старик. «И каждому я говорю, что без вариантов. Стойте, как все». «Не, как все меня не устраивает». «Ну, тогда и не учиться вам здесь», — пробурчал он, прищурившись теперь уже на кусты. Заклацал ножницами, и тут я понял, что старик стрижет воздух. Кстати, вы не попадаете по кустарнику, подметил я. На что старик заворчал. И без тебя знаю, а кому скажешь, сделаю тебе то, что ты хотел сделать со своим питомцем. Да то шутка была, отмахнулся я от старика, а затем присел на лавку в раздумьях. Уже через пару минут меня внезапно посетила безумная идея. И снова я по привычке в предвкушении Потер ладони. «Уважаемый, а где здесь ближайшее кладбище?» — спросил я у того же старика. «Дык, за рвом, с той стороны!» — отозвался тот, указав ножницами направление. «Там, где второй выход, а тебе зачем?» «Да это я осматриваюсь, для общего развития, так сказать!» — поспешил я успокоить трудолюбивого работничка. Но старик не желал успокаиваться, а лишь в ответ еще сильнее сощурил веки. Только не вздумай тревожить мертвых. Предупреждаю. Это еще почему? Единый тебя покарает, ответил старик и перекрестился. Я лишь хмыкнул на это. Тоже мне предупреждение. Да класть мне на их бога. Богов много, а я один такой уникальный. Пук! «А ну-ка, поди сюда!» — позвал я скунца. «Ага, сейчас! Ты же меня искалечить хочешь!» — раздался из кустов хриплый голос. В другой раз ножницами, увы, не поделились, шумно вздохнул я. «Ладно, иду!» — пробурчал пук, медленно показываясь из зарослей и очень внимательно наблюдая за мной. «А ну-ка, руки покажи!» «Да вот!» Я показал ему ладони, в которых не было орудия унижения. Пук подозрительно сощурил глаза. «Хорошо, но теперь я буду очень внимательным. Буду следить за тобой, шеф, понял?» Он удобно уселся на моем плече, и я направился дальше. Прошел крепость насквозь, а затем и второй выход. Или вход. Дьявол их разберет, как он у них тут называется. А затем оказался на местном кладбище. А погост Зачетный!» — крикнул пук, стреляя тлеющий окурок в сторону. А потом ойкнул и побежал тушить воспламенившуюся траву. Понимая, что мелкими жменями песка пожара не потушить, он сматерился. И когда склон уже занялся огнем, поднял хвост, выпустив белоснежный туман. «Ну все!» — выдохнул пук, садясь обратно на плечо. «Бросай уже курить!» — ответил я ему. «А вот этого пока в планах у меня не было», — ответил Скунс и махнул лапкой в сторону белого пятна, которое резко контрастировала на зеленом фоне. «К тому же потушил уже все». И, решив перевести разговор на другую тему, добавил. «Говорю, место классное». «Да, склепы прям произведения искусства». Пробежался я взглядом по захоронениям. «Хорошие мертвецы должны внутри лежать». «Ночи ждать не будем?» «Да зачем?» — ответил Скунцу. «Я уже достаточно силен, чтобы контролировать мертвых в любое время суток». Оказавшись в центре кладбища, достал из-под плаща стульчак и положил на могильный камень, а затем начал читать заклинания. «Вастатус, мертвеус, кладбищендриус, куй, куёвус, шевеляндрус!» Через пару минут поверхность земли задрожала, а изнутри склепов начали стучаться. «Выпустите, а!» Раздалось из ближайшего. «Есть кто живой!» Услышал я из дальнего. «Э! Что за дела?» Раздавалось со стороны склепа, что левее. Там мертвец начал колотить ногами. Пришлось идти открывать двери. Я хотел Пука заставить помогать, но у него, видите ли, лапки. «В следующий раз в медведя твою душу отправлю», — усмехнулся я, направляясь к первой двери. «Глядишь, больше толку будет». «Ага, хр-хр. И табака тоже надо будет больше», — ответил, как всегда, изворотливый Пук. Я покачал головой. Он в своем репертуаре. Затем произнес распечатывающее заклинание и дернул дверь на себя. Она поддалась. А затем на меня бросился мертвяк. Я тут же показал ему сияющий стульчак. «Ну что, понял?» — нахмурился я. «Ну, так бы сразу!» — кивнул он. «Тогда иди вон на ту полянку, где вон тот зверек стоит». «На белку похож!» — оскалился гнилыми зубами мертвец. «Ты ему только это не ляпни!» Предупредил я о мертвее, и тот козырнул в ответ. А затем у него отвалилась рука. Что-то на хорошо сохранившихся они не очень похожи. Ладно, тут уж выбирать не приходится. «Ну что, бойцы, готовы?» — гаркнул я. «Да!» — раздался нестройный гул мертвецов. «Здесь их было около семидесяти, но мне больше и не нужно». «Красавцы! Все как на подбор!» Похвалил я их, и у одного выпал глаз, а у того, что приделал руку на место вновь, она отпала. Вот же черт! Еще одно предупреждение. Держите все конечности при себе. Руки, ноги не ронять. Если выпадет глаз, прищуриваться. И улыбаться не сильно широко, а то видны гнилые зубы. Светская молодежь вас не поймет. «Они-то по десять раз на дню зубки свои чистят!» «Все понятно, бойцы, молодцы!» Все закивали, кроме одного. У него вновь отпала рука. «Слушай, ты мне напоминаешь одного зомби, у которого тоже рука постоянно отпадала?» Как-то он меня достал, и я вернул его обратно в могилу. «Понял вас! Буду держать при себе!» Оскалился мертвяк. «Я же говорил, не скалиться!» Крикнул я на него. «Все! Прекратил и каюсь! И снова каюсь!» «Какой-то инквизитор?» Я только сейчас обратил внимание на его одежду. «Точно! <смех> инквизитор!» «Буду звать тебя Петушков!» Хлопнул я его по плечу, и у него вновь отвалилась рука. «Извини, Петушков, не специально. Прикрути ее как-нибудь, что ли?» «А мне нравится!» Зомби мечтательно посмотрел куда-то вдаль. «Петушков!» «А теперь все за мной!» Скомандовал я и направился в сторону университета. А за мной затопало войско, но уж больно уставшим оно выглядело. Хотя правильное слово «разлагающимся». «Все-таки не получилось у моих новоявленных солдат сохранить инкогнито!» По пути у некоторых из них начали отваливаться части тел. «Руки-ноги поднимаем и идем быстрее!» — рявкнул я отстающим. Они что-то промычали в ответ, и я решил их особо не ждать. Мне для своей задумки половины умертвей с местного погоста хватало. Один из торговцев побледнел, а я подошел широко улыбаясь и попытался успокоить его. «Еще паникеров мне тут не хватало». «Ветераны великой битвы с супостатами!» Попытался я объяснить мужику. Тот кивнул и вроде успокоился. «Только вот маги — это не простолюдины. Их ожившими мертвецами не напугать. На нас, конечно, косились по пути, а на меня смотрели, как на конченного психа. Но никто и не думал сдвинуться с места». «Солдаты, видите очередь?» Махнул я рукой в сторону вереницы будущих студентов. «Ага!» Скором отозвались восставшие. «Задача такая. Меня надо пронести вон к той башне, минуя всех этих людишек. Задача ясна?» «А то!» оскалился тот, которого я предупреждал, но потом поправился. «Ой, забыл!» Мои мертвецы всем скопом подхватили меня и на руках подняли наверх. Пук чуть не свалился с меня, и ему пришлось перекочевать на плечо другого мертвеца. «Раступись! Мертвые идут!» – заорал я. Но это сработало лишь когда мертвецы врезались в тех, кто стоял в конце очереди. Абитуриенты с криками начали отбегать в стороны, а на лестнице – вжиматься в стены. Так мини-армия зомби доставила меня на вершину башни. Правда, по пути они потеряли значительную часть своих конечностей. Но ничего, на обратном пути соберут. Мертвецы опустили меня возле высокой кованой двери, у которой маялся в ожидании своей очереди какой-то наглого вида парень. Будете сопровождать меня, приказал я умертвям. Они лишь синхронно кивнули. Я подождал, пока из двери выйдет полноватая девушка в очках, и собирался заскочить в приоткрытую дверь. Э, куда прешь, гаденыш? Сейчас моя очередь, злобно заявил белобрысый парень. Видишь, зомби? Многозначительно посмотрел я на него. «Вижу! И че, Удивить меня решил!» Хмуро ответил он. «Хочешь присоединиться к ним?» Я добавил во взгляд хищной злобы. «Да ты не охренел ли мне угрожать?» Смерил он меня свирепым взглядом, и на его веснушчатой роже начали выступать пунцовые пятна. «Ну вот, а я ведь по-хорошему хотел!» Вздохнул я, а затем обратился к мертвецам. «Так, бойцы, новое задание. Задержите этого таракана!» Десятки полуистлевших рук сковали парня и прижали мордой в пол. И он заверещал, словно резаная свинья, а я тем временем спокойно вошел внутрь. «Здравствуйте!» – поклонился я приемной комиссии. Она состояла из пяти человек, которые сидели за одним длинным столом. «А что там за крики?» Опасливо спросила рыжая женщина с невероятно пухлыми щеками. Не обращайте внимания, отмахнулся я. Там ребята из-за очереди подрались. Ну, ладно, теперь к делу, мрачно ответил старик с длинной бородой, сидящей в центре стола. Представьтесь. А какие доздропермов, некромант. Некромантов у нас давно не было. Подметил сидящий рядом со стариком черноволосый мужчина. «Тогда можете меня сразу зачислять, и я пошел!» Решил я блеснуть иронией. «Нет уж, сперва покажите, что умеете!» Грозно ответил мне старик. «Видимо, это и был ректор, тот самый, кто взятки не берет!» «А жаль, ведь все могло так хорошо закончиться!» Я вставил два пальца в рот и зычно свистнул призывая остатки своих подчиненных, тех, кто не держал того веснушчатого засранца. В зал валилось тридцать мертвецов. «Хозяин, ты какого лешего меня оставил?» Возмутился пук с плеча одного из умертвей. «Ну, бывает, забыл, — пожал плечами я. Да не обижайся ты, на обратном пути в табачную лавку заскочим». Внезапно рыжеволосая женщина вскрикнула и закрыла рот рукой указывая на одного из зомби. «Вы знакомы?» Обратился я к ней. «Это... это мой отец!» В ужасе округлила она глаза. «Зачем вы потревожили его покой?» «Меня не хотели пускать без очереди. Просто ответил я». «Верните его обратно!» Взмолилась она. «Хорошо!» Кивнул я. «Так я принят в ваш университет?» Женщина с мольбой посмотрела на ректора. Старик прокашлялся и ответил. «Талант определенно есть, а вот насчет дисциплины я не уверен». «Да вы что!» – деланно возмутился я. «Я буду самым приличным студентом!» И словно в подтверждении моих слов, в зал ввалился изрядно побитый парень с синяком под глазом и порванной одеждой а затем без сознания упал на пол. «Это ваших рук дело», — мрачно уточнил ректор. «Нет, вы что?» — удивился я. «Да я его впервые вижу. Это, наверное, один из тех, что очередь не поделили». «Ладно», — махнул рукой ректор. «Верните мертвецов на кладбище, и мы поговорим». «А ну-ка, бойцы, обратно в могилы! Шага, марш!» — прикрикнул я на них. — И свои конечности по пути захватить не забудьте. Подбирайте все, а по пути уже разберетесь, где чье. Зомби переглянулись и неохотно потянулись на выход. Последний с треском захлопнул за собой дверь, выражая крайнее недовольство. — А какие? Сколько вам лет? — спросил ректор. — В шестнадцать. «Так почему вы пошли в университет, а не в общую академию? Документов о ее окончании я при вас не вижу. Почему вы решили перешагнуть эту ступень?» «Потому что привык двигаться по жизни семимильными шагами, и этот этап развития просто перешагнул. Если честно, то я не уверен, что даже в вашем заведении смогут научить меня чему-то новому», – пожал я плечами. Да и к вам я только из-за лицензии пришел. Без нее, знаете ли, тяжко. Вы слишком самоуверенный, молодой человек. Строго ответил бородатый старик на хмуре в брови. Так проверьте меня. Сколько мертвецов вам надо воскресить в доказательство? Мелок, некромантия. Это не только поднятие трупов из могилы. Парировал старик. «Это нечто большее». «Хм, и что же?» «Это целое искусство», — ответил он, улыбаясь. «А, ну так соединить 30 трупов в один я тоже могу. Правда, потом упокаивать их слишком долго. Мертвецы начинают драться за части тел». «Я не об этом», — отмахнулся старик. Впрочем, сейчас у нас нет возможности вас проверить, а испытание начального уровня вы уже прошли. — Значит, я принят? — радостно улыбнулся я. — Да, но с испытательным сроком в один месяц, — строго ответил ректор. — Если от вас будет много проблем, оставляю за собой право исключить вас одним днем. «А много — это сколько?» — решил я уточнить на всякий случай. «Остановимся на пяти выговорах», — предложил сидящий рядом с ректором темноволосый мужчина. «Много. Трех за глаза хватит», — буркнул ректор. «Пять, конечно!» — не уступал темноволосый. «Это же некромант! Три он только в первый день получит!» «Хм... Ну ладно!» Сдался ректор и повернулся ко мне. «Ваш лимит — пять выговоров, а какой? «Понял», — кивнул я, кое-как сдерживая бурную радость. «Ждем вас 1 сентября», — информировал меня старик. «Список учебников для покупки получите в секретариате и заберите своего питомца. Он уже все шкафы облазил». И, по-моему, спрятался в вашем пространственном кармане. «Пук!» — окрикнул я скунца. «А ну, покажись!» «Что такое? Кто меня звал?» Появился на моем плече питомец, держа в руках чьи-то стринги. И тут я заметил, как женщина с пепельными волосами, сидящая на краю стола, покраснела. «А ну, верни на место, маленький негодник!» — приказал я. «Ну, шеф!» Законючил Пук. «Даже не уговаривай!» Мой голос стал твердым. «В этот раз нет!» «А как иначе с этими умертвиями разговаривать, если не понимают по-хорошему?» «Ладно, уговорил!» Протянул Скунс и... Я тут же заметил, как женщина с пепельными волосами вздрогнула и покраснела еще сильнее. И как Пук так ловко перемещается? Прям загадка века. Усадив питомца на плечо, я попрощался с комиссией и вышел из зала. Только вот на лестнице меня уже поджидали сотни злых абитуриентов. «А вот теперь, Пук, твой выход. Развлекайся!» Дал я отмашку своему питомцу, и тот запрыгал от счастья. «Только чтобы на полчаса отключились, не дольше!» Строго добавил я. «Окей, шеф!» – ответил питомец и опустился на пол, распушив хвост. На месте этих ребят я бы уже удирал отсюда. Ноги выше головы, волосы назад. Пук поднял хвост, и весь лестничный пролет до первого этажа моментально заполнился зеленым газом. Я зажал нос, а абитуриенты попадали один за другим. Пришлось спускаться аккуратно, чтобы никому на голову не наступить. Стоило мне выйти из башни, как я заметил знакомое лицо. «Лиза!» «Не ожидал тебя увидеть. Подошел я к девушке». «А я вот специально выбрала тот же университет, что и ты», — кинулась она в мои объятия. «Как и я», — раздался за спиной другой женский голос. «А ты что здесь забыла?» — взыркнула Лиза на Анфису. «О, снова махач!» — размечтался Пук. «Приехала учиться вместе с Окакием. — ответила Анфи. — Но раз и ты тут, то давай сразу решим, как мы его делить-то будем. — А мое мнение вообще учитывается? — возмутился я. Вместо того, чтобы адекватно ответить, Лиза бросила ведьму боевое заклинание. — Ядрить колотить! Научил на свою голову!